Часть вторая. В полях под Бахмутом. Посмеете ли сказать, скорбя о жертвах сами? Бог отомщен. Их смерть предрешена грехами. Вольтер. Падение Лиссабона. Клиновое. Пока добирались до Клинового, мы проехали несколько полуразрушенных сел со следами недавних боев. Стандартные украинские села, состоящие из частных хозяйств. Дома чаще одноэтажной застройки с шиферной крышей с гаражом и подвалом. В подвал вела крутая лестница, спустившись по которой ты попадаешь в хорошо защищенное помещение, которое можно считать естественным бомбоубежищем. Дома в большинстве своем были полностью разрушены. За домами располагался большой огород. На котором высаживались плодовые деревья и сезонные культуры. В центре села располагался сельсовет, в котором заседало правление и голова. В каждом селе присутствовали обязательные школа с футбольным полем, магазин и почта. На окраинах находились промышленные и сельскохозяйственные предприятия, коровники, ремонтные технические базы для сельхозмашин, склады элеватор и мелкие вспомогательные организации. За все время пути мы не встретили ни одного целого поселения. Все было разрушено, перепахано воронками от взрывов и частично сровнено с землей. Вся Украина, величайшая аграрная республика времен СССР со второй по мощности экономикой, была покрыта сетью таких сел. Система полей, разделявших их посадок, складывалась веками, а при Советском Союзе с его пятилетками и плановым хозяйством была системно использована и работала как единый организм. Пока мы ехали, я нашел себе новое развлечение, считал разбитые машины, которые стояли на обочинах и валялись в кюветах. Четыре внедорожника из тех машин, что я разглядел, были с польскими номерами. На перекрестках были оборудованы блиндажи, вокруг которых валялось множество гильз и мусор. Все говорило о масштабных боях за каждый метр Луганской земли. Именно в этом ландшафте нам и придется воевать в ближайшее время. Бегать по таким же домикам и рыть землю в этих полях. Мозг, перегруженный адреналином, сделал мыслительный процесс кристально прозрачным и ясным. Внутренние ресурсы выживания в стрессовой ситуации включились и запустили процесс ускоренного обучения и адаптации. Выключить поток сознания было невозможно. Внимание выхватывало отдельные куски пейзажа и тут же прикидывало, как можно устроить засаду или выгодно занять оборону. В Клиновое мы приехали поздно вечером и еле успели выгрузиться до темноты. Нас встретил местный РВшник из разведзвода и отвел к помещению, где мы должны были ночевать. «Короче», – показывал он рукой на здание, – «вот что есть. Тут ночь перекантуетесь, а утром двинем вас дальше». «А вы где, если что?» «У нас в подвале оттяжка и перевалочный пункт». Я оглядел здание с огромными проемами от выбитых окон. Пока мы ехали, небо затянуло тучами и пошел снег. Сверху падали большие комья мокрых снежинок, прилипая к одежде, которая впитывала в себя холодную воду и тяжелела. Мы зашли в помещение и стали устраиваться. Среди мусора из кирпичей и переломанной мебели. Огонь разводить было опасно. Но в пайках имелось сухое горючее, на котором можно было вскипятить воду, чтобы попить горячего. Помещение было холодно, как на улице, потому что заделать проемы в окнах не было возможности, и из них сильно задувало. Мы оттянулись вглубь помещения, но ветер продувал его насквозь, не давая расслабиться и заснуть ни на минуту. От холода не спасали даже спальники. Бойцы, как немцы во время битвы под Москвой, натянули на себя все, что было с собой, но это не помогало. Помаявшись час, я нашел дом, где базировались РВ. Спустился в подвал и нашел старшину их звода. Руэшники были здесь давно. Они взяли завод Рихау и закрепились на окраинах Опытного, который прилегал к Бахмуту. Этот поселок вытянулся прямоугольником между Артемовским шоссе и рекой Бахмуткой. Сразу за рекой находился еще один поселок, с названием Иванград. Друг. Мои бойцы при таком раскладе не доживут до передовой. Может, мы к вам? Я оглядел их помещение и прикинул, что если здесь разместиться жопа к жопе, то мы поместимся. Может, пустите? Как разведчик разведчика прошу. Я тоже служил в ГРУ. Достал я джокера из рукава. У меня тут раненые. Начал было старшина, но я посмотрел на него глазами кота из мультфильма Шрек. Протянул ему открытую пачку блатных сигарет, которые остались в запасе. И он, скромно взяв две сигареты, ответил. «Давай попробуем». «Мы с вами теперь соседи. Выручи по-братски, а я жив буду, в долгу не останусь», стал развивать я захваченную инициативу. «Мои тут уместятся. Я уже визуально прикинул». «Быстрый ты». «Ладно, давай, веди своих бойцов». Разместив сильно обрадованных солдат в повалку на полу, я наконец-то смог расслабиться, но уснуть так и не смог. Меня пустили как комода в узел связи разведчиков, и я слышал все переговоры с группой, которая вела бой в опытном. Впервые я слышал настоящую войну, по рации. Командир взвода разведчиков взаимодействовал с группой так же, как мы учились на полигоне. Только тут были реальные двухсотые и трехсотые. Слушая переговоры, я чувствовал себя желторотым юнцом по сравнению с крутыми ребятами, которые уже побывали в переделках. В тот момент началась перестройка восприятия с мирной жизни на близость смерти и необходимость предельной концентрации всех сил организма. «Конг Цимля!» «На приеме!» «Командир, мы не можем пробиться к пятиэтажке, там три пулеметных расчета! Не пробраться!» «Ладно, пока закрепитесь, пацаны. Вы герои, я вами и так горжусь», сказал командир РВшников. Я вспомнил это теплое чувство боевого братства, когда кругом опасности надежды есть только на тех, кто прикрывает тебя в бою. Я стал схватывать манеру и особенности переговоров. Слушал, смотрел и запоминал, как докладывать и зажимать танкетку, клавишу на рации. Как выдерживать паузу и сообщать о происходящем вышестоящему начальству? Рация в условиях современного боя и передающие сведения – это глаза и руки командира. Старший штурмовой группы по рации докладывает свои действия комоду. Комод при помощи БПЛА корректирует действия группы и подсказывает, где сидит враг, что он делает и куда нужно выдвигаться. Параллельно по второй рации он должен поддерживать связь с артиллерией и корректировать ее, а также докладывать о происходящем командиру взвода и принимать от него указания и передавать их по цепочке дальше. Комод – это основная боевая единица в Вагнере. Именно вменяемость и адекватность среднего руководящего состава решает исход войны на передке. Как сказал нам хозяин, командир нашего отряда, цитируя слова величайшего полководца Георгия Жукова. «Войну выиграл я и сержанты». Жуков и сам был простым солдатом в Первую мировую войну. Он не понаслышке знал, что происходит в окопах. Командир, который никогда не был на передке и не имеющий реального боевого опыта, не может эффективно руководить процессом боя. Да и не имеет права требовать от бойцов делать то, Что не готов делать сам: В оркестре ты не мог стать командиром, если сам не ходил в штурм и не был под пулями. Все командиры нашего отряда периодически выезжали на передок, чтобы тряхнуть стариной. Помимо этого каждый из них имел боевые награды. И порой ни две и не три. В ту ночь разведчики штурмовали торговый центр в поселке Опытная. Я слушал и пытался представить, каково им там. Одно из наших отделений, приехавшее первым, было передано разведчикам для поддержки, и я слышал о первых потерях. Антиген засел в подвал на заводе Рейхау и оттуда координировал движение своей штурмовой группы, которой руководил трофим. Я вслушивался в доносившиеся из рации слова и смотрел на ребят разведчиков, которые были одеты в трофейную пиксельную натовскую форму и иностранные бронежилеты, и думал: Вот они профессионалы, не то что мои гопники. Ого, не наша? Я удивился, увидев штурмовую винтовку М4 рядом с одним из связистов. Но попросить разрешения посмотреть ее не решился. Если бы там было зеркало, я бы увидел очень серьезного командира отделения констебля с плотно сжатыми губами и сдвинутыми бровями, отрешенно смотрящего перед собой. И только расширенные зрачки говорили бы о том, что я чрезвычайно перевозбужден и взвинчен. Мочилово, которое я слышал по рации, было настоящим. Оно было близко. И те, с кем я был в Молькино, на полигоне и в Попасной, уже стреляли во врагов и получали достойную ответку от оборонявшихся в торговом центре украинских десантников, которые не собирались отступать и сдаваться. Все-таки отголоски и нрав десантных войск, сформированных в СССР, не совсем выветрилось из украинских бойцов. Думал я и внезапно вспомнил, как читал про их возмущение, когда в украинской армии убрали голубые береты и тельняшки и заменили их на форму западного образца. Периодически я выходил в большую комнату, в которой спали бойцы моего отделения. От мысли, что я, как командир, Смог позаботиться о них, становилось теплее. Я всматривался в их лица и пытался представить будущее. Вот в позе эмбриона, зажав руки между коленок, лежит моряк. А вот, приоткрыв рот, спокойный, как удав, похрапывает командир штурмовой группы Женя Айболит. В углу свернулся калачиком Лайкмут. А за ним спали в повалку – сабля, ворт и пескун. Остальных разглядеть я не мог, они сливались в тёмно-зелёное поле, из которого торчали руки и ноги. Сон на войне – это как отпуск или маленькая передышка. Во сне военный человек может отдохнуть и улететь из реальности. Я смотрел на них и думал – вы тут как в типичном российском СИЗО, в понятной и привычной атмосфере. Отдыхайте, братва. Я вернулся в радиорубку и вырубился от усталости. Через полтора часа я проснулся от суеты вокруг. Пришел наш главный оружейник Люгер и притащил две красивые коробки. Он больше был похож на молодого семинариста, чем на оружейника. Я знал, что на гражданке он работал с оружием и поэтому хорошо в нем разбирался. Именно над ним в Молькина посмеивались инструкторы и обещали ему, что его убьют свои чтобы завладеть его красивой модной экипировкой. Что это? Поинтересовался я, любуясь коробками. Натовские патроны для пулемета, бельгийского производства. Он вскрыл короб и достал оттуда изящную одноразовую ленту. Все как в универсаме. Наши ленты приходится самому набивать патронами, а эти, как елочные гирлянды, вставил работой. В ленте 200 патронов. Красиво. Я залюбовался военным произведением искусства. Вот так. Чик. Он скрыл следующий короб и достал ленту. Я, когда жил в Японии, тоже удивлялся функциональности их вещей. Все для людей. Все продумано до мелочей. Как у автомата Калашникова. «Калаш – штука прекрасная», – сказал он и погладил свой АКСУ. В этот момент я понял, что мне нужен именно такой же автомат, складной, укороченный. С таким было бы удобно работать в условиях городских боев. Обязательно добуду себе такой. У нас был целый день, чтобы приготовиться к выдвижению на передок. Забота о бойцах позволяла переключаться со своей личности на нужды отделения. Это помогало справляться с тревогой. Ответственность за бойцов становилась сверхценной идеей, которой подчинялась вся остальная жизнь. Моя голова стала напоминать узловую станцию на железной дороге с огромным количеством путей, которые переплетались и переходили один в другой. Где-то сидел сумасшедший стрелочник и хаотично переключал движение составов. В одну сторону шли товарники, груженные тяжелыми мыслями о будущем, в другую летели электрички полные воспоминаниями о прошлом. Военные эшелоны, набитые бравыми солдатами мыслей о войне, пропускали мирные поезда с гражданскими воспоминаниями. Этот китайский базар в моей голове можно было остановить, лишь переключившись на заботы о снаряжении и амуниции бойцов. Эту ночь перед выходом я практически не спал. Находясь в полудреме, которое возникает от сильной усталости и большого стресса, я погрузился в состояние гипноза. Это было забытие, в котором рождались, всплывая из глубин бессознательного, воспоминания и образы, и также благополучно исчезали в его туманной глубине. Из этого Марева на свет вышел один из инструкторов, который с нами общался Молкин и сказал, на командирах большая ответственность. Им нужно посылать солдат на смерть. Он был с Донбасса и говорил с местным акцентом, немного в нос. Воевал он с 2014 года и, видимо, много чего прошел. Таких, как он, я называл про себя вояка. Человек, который из-за длительного пребывания в зоне боевых действий вряд ли уже сможет вернуться к мирной жизни. Его точка невозврата давно была пройдена. Вагнер состоял именно из таких людей. Именно они прилетели из Африки и стали наступать на Донбассе.